Но самое удивительное, настоящее его имя было вовсе не Жуль, он был Тома. Но милая моя тетя, прослушав, что деревенские жители так называют ночной горшок, решила переименовать мужа в Жуля, а как известно, это имя является еще более распространенным в народе названием того же предмета. Но тетя невинное создание, которому не довелось служить в армии, этого, конечно, не знала, и сказать ей об этом ни у кого не хватило духу, тем более у Тома Жуля, который слишком любил ее, чтобы противоречить, а уж когда был прав и подавно. Дядя ж у л ь родился среди виноградников Золотистого р у с с е л ь о ё н а где множество людей только тем и занимается, что катает не меньшее количество винных бочек. Оставив виноградники на попечение своим братьям, он окончил юридические факультеты, стал интеллектуалом, гордостью семьи, и все же оставался каталонцем. Его R звучало столь же раскатисто, как журчание ручья, перекатывающего камешки. Желая рассмешить брата п о л я я подражал ему. Мы ведь были убеждены, что провансальский акцент представляет собой эталон французского произношения, поскольку так говорил отец, член выпускной экзаменационной комиссии начальной школы, а раскатистая эр д я д я Жюля была ничем иным, как внешним проявлением какого-то скрытого изъяна. Время от времени он начинал протестовать против чрезмерно долгих школьных каникул. Я допускаю, что дети нуждаются в столь длительном отдыхе, но учителей в это время можно было как-то использовать. Верно, они вполне помогли эти два месяца в году заменять чиновников префектуры, переутомившихся от ежедневного послеобеденного сна и отсидевших зады на мягких кожаных подушках. с и р о н и е й отвечал отец. На этом дружеские перепалки кончались, и никогда, если не считать осторожных намеков, не затрагивалась самая главная тема. Дядя Жуль ходил в церковь. Когда отец узнал от матери, а то й об этом под большим секретом сообщила тетя Роза, что дядя Жуль два раза в месяц причащается, он был крайне удручен и сказал, что хуже этого уже ничего не может быть. Мать умоляла его принять это как должное и в присутствии дяди Жюля отказаться от своего заезженного репертуара анекдотов про кюре и в особенности от известной песенки, в которой прославляются мужские достоинства его преподобия отца Дюпанлу. д у м а е ш ь о н и правда обидится. Убеждена. После этого он уж к нам не ногой, да еще запретит Розе видиться со мной. Отец грустно покачал головой и вдруг сердито закричал. Вот она нетерпимость фанатиков. Разве я мешаю ему каждое воскресенье ходить в церковь и вкушать там свою долю божественного? Разве я запрещаю тебе встречаться с сестрой с только потому, что она замужем за человека, который верит, будто создатель вселенной каждое воскресенье заполняет собой сотни тысяч чаш? Но ну, так я покажу ему шароту своих взглядов. Я проявлю терпимость, он будет просто смешен. Нет, я не стану припоминать н инквизицию, не д е л о Калоса, не Яна Гуса, не прочих отправленных церковью на костер. Примечание: Жан Калос (1698—1762 годы), торговец из Тулона, ставший жертвой предвзятого суда из-за того, что являлся протестантом, символ религиозной нетерпимости. Конец примечания. Ни слова мне обмолвлюсь об обоих борже и о Папесси и о Анне. Примечание папы Сиана, о женщина, якобы занимавшая папский престол под именем Иоанна VIII. Конец примечания. И даже если он попытается проповедовать мне свои религиозные догмы, наивные, как сказки моей покойной бабушки, я буду учтив с ним, разве что посмеюсь с е б е в борду. о Впрочем, бороды у него не было, и ему было вовсе не до смеха. Тем не менее он сдержал слово, и их дружба не была омрачена отдельными намеками, которые иногда врывались ы как бы сами по себе и тут же заглушались с б о д и т е л ь н ы м и ж ё н а м и У них всегда на готове были неожиданные восклицания или громкие раскаты смеха, причину посмеяться они придумывали после. Дядя Жуль очень скоро сделался моим большим другом. Он часто хвалил меня за то, что я сдержал слово и не выдал тайну первых свиданий в парке Борели. Каждому, кто готов был его слушать, он сообщал, что из этого ребенка выйдет большой дипломат или же первоклассный офицер. Это пророчество, хоть в нем и содержалась альтернатива, пока еще не сбылось. Он считал своим долгом проверять мой школьный дневник и награждал, иногда и утешал игрушками или леденцами. А между тем, когда я однажды посоветовал ему выстроить в своем великолепном парке б о р е -э л и маленький домик с балконом, с которого можно будет наблюдать, з а в е л о с и п е д и с т а м и он как ни в чем не бывало признался, что никогда не был владельцем этого парка. Я был у д р у ч е н молниеносной потерей столь великолепного владения и пожалел, что так долго восхищался самозванцем. В этот день я понял, взрослые умеют врать не хуже меня, и я не могу чувствовать себя с ними в полной безопасности. Но с другой стороны, это открытие, оправдывавшее мое вранье прошлое, настоящее будущее, принесло мне душевный покой. И когда мне необходимо было солгать отцу, а моя еще не слишком окрепшая детская совесть роптала, я ей отвечал, как дядя Жуль, после чего с н е а в и н н ы м взглядом и безмятежным видом н а д и в а л о в к о врал. В один прекрасный день мы переехали в новый дом, так как отец считал, что наша квартира стал а нам мала. Он выхлопотал пособие на жилье, и мы стали жить на улице Терюс в просторной квартире на первом этаже. Был еще подвал, в который свет проникал со стороны маленького огородика. т о был один из важных этапов в жизни нашей семьи. Мать, раскрасневшись от гордости, поразила тетю Розу, показав ей, что теперь в ее р а с п о р я ж е н и и целых восемь стенных шкафов и гардеробов, а я в школе в о с п е в а л этот дворец. И желая дать хоть какое-то представление о его великолепии, утверждал, и это было сущей правдой, что там можно играть в прятки. Из-за этой роскоши у меня появилось немало завистников, но, к счастью, многие не поверили и остались моими друзьями. Прошло два года. Я одолел дроби, имел при в е л и к о е счастье узнать о существовании озера Титикака, затем о Людовике десятом по прозвищу Сварливый и всяких там и имя, племя, семья и о з л с ч а с т н ы х правилах про а в п и с а н и я причастий прошедшего времени. А братик Поль з а б р о с и в фасбуку по вечерам, ли уже в кровати постигал мудреную философию трех мелких комбинаторов п ь е н к и л ь я Примечание. Пьенкеле, серия комиксов Луи ф о р т о н а о трех мошенниках, впервые появившиеся в 1908 году в журнале Лепан. Конец примечания. У нас родилась сестричка. Как раз в то время, когда мы с братиком были приглашены на два дня к тете Розе печь блины на масленицу, это несвоевременное приглашение помешало мне до конца проверить смелую гипотезу мендяпана моего соседа по партии, который утверждал, будто дети появляются из материнского пупа. Сперва эта мысль показалась мне нелепой, но однажды вечером в результате весьма продолжительного осмотра собственного п у п а я пришел к заключению, что он и впрямь похож на петлицу со своеобразной пуговкой посередине, с чего вытекало, что ее можно р а с с т е г и в а т ь Значит, Мэнди Пан прав? Однако тут же мне в голову пришла другая мысль. У мужчин детей не бывает, зато бывают сыновья и дочери, которые зовут их папа. Но происходят дети, вероятнее всего от матерей, точно как щенята или котята. Значит, мой пуп еще ничего не доказывал, даже наоборот, его наличие у особ мужского пола очень подрывало авторитет манчяпана. Как же быть? Кому верить? Во всяком случае, раз у нас только что родилась сестричка, было самое время широко раскрыть глаза и держать ухо востро, чтобы вникнуть в великую тайну. На обратном пути от тети Розы, именно в тот момент, когда мы пересекали площадь Лаплен, я сделал задним числом очень важное для себя открытие. За последние три месяца фигура матери явно изменилась, и она ходила откинувшись назад, как почтальон под рождество. Однажды вечером Поль с некоторым беспокойством спросила меня, что там у нашей а г ю с т и н ы под фартуком. А я не знал, что ему ответить. Мы застали мать лежащую в родительской постели, улыбающуюся, но заметно побледневшую обессиленную. А рядом в колыбели издавала пронзительный визг какое-то крошечное гримасничающее существо. Мне показалось, что гипотеза м а д ж а Пана подтверждена. Представив себе страдания матери при расстегивании пупа, я стала сыпать ее нежными поцелуями. Крошечное существо в начале казалось мне чужим. К тому же мать кормила малютку грудью, что крайне шокировало меня и пугало п о л я Он говорил: "Нет, ты подумай, четыре раза в день она питается нашей Агустиной". Но когда сестренка начала ходить, неуверенно покачиваясь с о стороны в сторону и лопача что-то непонятное, мы осознали собственную силу и мудрость и окончательно ее приняли. По воскресеньям дядя Жуль с тетей Розой приходили к нам в гости, а по четвергам мы с Полем, как правило, обедали у них. Они жили на улице Миним в шикарной квартире с газовым освещением, с газовой плитой на кухне и с горничной. Однажды я к своему большому удивлению заметил, что милая моя тетя Роза в свою очередь начинает пухнуть и сразу же сделал вывод, что в скором будущем ожидается еще одно расстегивание. Мой диагноз был скоро подтвержден разговором между матерью и мадемуазель Гимар, хотя я уловила из него всего несколько слов. Пока мясник отрезал отменный бифштекс стоимостью в ч е т ы р е с у мадемуазель Гимар приговаривала: "Дети под старость это черевато". В ее голосе сквозило беспокойство. "Розе всего двадцать восемь лет", возразила мать. "Для первого ребенка это уже немало. К тому же не забудьте, мужу уже полных сорок". "Тридцать девять", уточнила мать. Двадцать восемь плюс тридцать девять равняется ш е с т д е с я т с е м и почитала мадам Зильгемар, задумчиво и зловеще покачав головой. Как-то вечером отец сообщил нам, что м а м а сегодня не будет ночевать дома, потому что она осталась у сестры, которая почувствовала себя неважно. Мы вчетвером молча поужинали, потом я помог отцу уложить сестренку. Это казалось не таким уж простым делом, если учесть всякие там горшки, пеленки и наш страх, как бы не уронить ее и не сломать. Знаешь, они ведь там сейчас тетю Розу расстегивают, сообщил Яполю, стягивая себя носки. Он лежа в постели читал своих любимых трех мелких комбинаторов п и е н к е л е и ничего мне не ответил. Но решив, во что бы то ни стало посвятить его великую тайну, я настойчиво продолжал. А знаешь, зачем? Он по-прежнему не шевелился, я понял, что он спит. Тогда я осторожно вынул книжку из его рук, разогнул его колени и с одного раза задул лампу. На другой день, в четверг, отец нам объявил: "Вставайте до да поживее, мы идем к тете Розе, и я вам обещаю один сюрпризик". "А я твой сюрприз уже знаю", отозвался я. "Ого", сказал он. "А что именно ты знаешь?". "Не хочу говорить, но уверяю тебя, что я все понял". Он посмотрел на меня с улыбкой, но больше ничего не сказал. Мы в четвером вышли на улицу. Сестренка выглядела как-то непривычно в платье, которое мы надели на нее сзадом наперед, да и головку нам. Так и не удалось причесать из-за ее отчаянных воплей. Беспокойство терзало меня. Сейчас мы увидим ребенка под старость, как выразилась мадемуазель Гимар, ничего не объяснив, кроме того, что ему будет шестьдесят семь лет. Я представил себе чудушное существо с седыми волосами и седой, как у моего деда, бородой, пусть и не такой густой, а пожиже, словом, с бородой младенца. Да зрелище будет явно н е и с п р и я т н ы х но может быть он сразу же заговорит и объяснит нам, откуда он взялся, а это будет уже очень даже интересно. Однако я был крайне разочарован. Нас повели в спальню поцеловать тетю Розу, вид у нее был вполне застегнутый, хотя она и была слегка бледна. Мать сидела на краю кровати, а между ними лежал младенец. Младенец без бороды и без усов, и его кругленькая щекастая личка и с гребешком белокурых волосиков безмятежно спала. А вот он ваш д в о ю р н ы й братик, сказала мать тихим голосом. у б е они взволнованное, растроганное, восторженное смотрели на него с таким преувеличенным благоговением, а вошедшее дядя Жуль был такой красный от гордости, что Поль не выдержал и увел меня в столовую, где мы с наслаждением принялись уплетать четыре банана, которые Поль заметил п р и в хрустальной вазе для фруктов еще когда мы входили.